Потом начала шуршать, ковырять в земле. Чего она ищет? прошептала Марианна. Улиток, сказал Олег. Я видел, как она нашла улитку. Я думала, им тут холодно. Мы же живём, значит и другие могут. Ничего здесь нет, сказал Дик. "Спите". Закашлялся Томас. Мариана опять дала ему напиться. Слышно было, как его зубы стучат о край кружки. Надо было тебе вернуться, сказал Дик. Поздно, сказал Томас. До посёлка мне не дойти. Дурак ты, Дик, сказала Мариана. Законы забыл. Я ничего не забыл, громко заговорил Дик. Я знаю, что мы должны заботиться о больных. Я знаю, Что такое долг? Не хуже тебя знаю. Но мне все твердили одно и то же. Если мы сейчас не дойдём до перевала, если мы не принесём железо и инструменты, посёлок может погибнуть. Это не я придумал. Я не верю, что посёлок погибнет. Мы отлично живём без всяких штук. Я и своего арбалета могу свалить медведя за 100 шагов.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 кончали с у крутого откоса этот зверь мог подниматься и по скалам Какой он? спросил Олег шёпотом. Лежит на дом, раздавит, сказал Дик. Вот бы подстрелить. Надежды мало, сказала Олег, даже с твоим арбалетом ты ему шкуру не пробьёшь. Постараюсь, сказал Дик. Вы где были? Спросила Марианна, которая разжигала костёр: "У томаса температура упала? Хорошо, правда?" "Хорошо", сказал Олег. Они рассказали про следы, потому что Марианна их всё равно бы увидела, но она не испугалась. "Могли ли какие звери водятся вокруг? Далеко не все злые и опасные. Звери заняты своими делами". "Садитесь", сказала Марианна. "Позавтракаем".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 Что мы теперь будем жрать? У нас есть ещё мясо, сказала Марианна. Покажи. Может, и его нет? Зачем коза будет есть мясо, сказала Марианна. Дик был прав. От мяса осталось десятка два ломтиков. Я не шучу, Дик подобрался снегогарбалет. Коза будто сообразила, что ей грозит, резко отскочила за скалу. Ты не уйдёшь. сказал Дик. Погоди, сказал Олег. Погоди. Если нужно, успеешь, всегда успеешь. Ведь Марьяна хочет разводить их, ты понимаешь, как это важно для посёлка. Значит, у нас всегда будет мясо. Для посёлка важно, чтобы мы не подохли, сказал Дик. Без нас кзав посёлок не придёт. Ей тоже жрать нечего. Она убежит. Нет, Дик, Пожалуйста, сказала Мария, но ведь указы будут маленькие, ты понимаешь? Тогда пошли назад, сказал Дик. Кончился наш поход. Подожди, сказал Томас. Пока ещё, решаю я. Если ты хочешь, я разрешаю тебе вернуться назад. Ты доберёшься, я не сомневаюсь. Я пойду дальше. И те, кто захочет, Я пойду дальше, сказал Олег. Мы не можем ждать ещё 3 года до следующего лета. Я тоже пойду дальше, сказала Марьяна. Игид пойдёт. Он не злой, не думайте, он хочет, чтобы всем было лучше. Не надо объяснять, сказал Игид. Я всё равно её убью. На сегодня пищи есть, сказала Марьяна. Было бы неплохо вернуться вместе с Казой. Мы можем даже её навьючить, сказал Томас. Томас отхлебнул ещё коньяка и поболтал флагой. По звуку было ясно, что огненной воды осталось совсем мало. Ещё один день, сказал Дик. И возвращаться уже будет поздно. А тебя, Томас, это касается больше, чем остальных. Мариана засуетилась возле костра, спешав скипятить воду. У неё остались ещё сладкие корешки, горсти две.